Кирилл Мостовой не признал своей вины и отказался от адвоката, заявив, что «мой защитник» – здравый смысл. Но когда в качестве меры наказания предусмотрена смертная казнь, участие адвоката обязательно. Таким образом, Кириллу назначили Полохова – худший вариант, который можно только себе представить. Какое-то время Ирина полагала, что он, может, профессионал приличный и даже совсем неплохой парень будет, если немного похудеет, примет душ и погладит брюки. Но стоило увидеть его в суде, иллюзии рассеялись. Полохов был, что называется, адвокат 49, то есть исполнял функции защитника по назначению государства, а не по приглашению подсудимого или его родственников. Так начинают многие, набирают опыта, показывают свои способности, свою преданность интересам клиента, и только после этого начинаются гонорары. Но Полохов рассуждал иначе. «Не хочешь платить? Получай худшее из возможного. Бесплатно хорошо не бывает. Вот за деньги я уж и стараюсь, а ради всякого отребья нечего знания тратить и извилины загибать». В суде он просто отбывал номер, сидел с тупым и высокомерным выражением лица. Только плаката над головой не хватало. «Так будет с каждым, кто отказывается платить своему адвокату». И от него единственного можно было услышать. «Я целиком согласен с позицией обвинения. Надутая мертвая фигура. Но формально адвокат есть, придраться не к чему». Как бы намекнуть Мостовому, с каким идиотом он связался и что еще есть возможность это исправить, пригласить кого-нибудь нормального? Кстати, а где друзья Кирилла? Они же рокеры, протестуют против всего и вся, должны, по идее, держаться вместе, плечом к плечу, как солдаты. Почему они не собрали денег на хорошего защитника? Сразу поверили, что Мостовой — убийца? Почему? Были основания? Ирина нахмурилась, пытаясь представить себя в подобной ситуации. Сейчас у нее почти не осталось приятелей, но в замужестве было много людей, которых она считала близкими друзьями. Допустим, кого-то из них обвинили бы в убийстве. Каковы ее действия? Стала бы она перебирать прошлое в поисках настораживающих звоночков или бросилась бы на защиту? Ох, что толку думать? Я бы то, я бы это... Когда жизнь действительно ставит перед выбором, поступаешь совсем не так, как собирался. Когда-то она была убеждена, что ни при каких обстоятельствах не станет встречаться с женатым мужчиной. И что теперь? Нет, про Валерия сейчас думать нельзя. В общем, что товарищи не собрали денег для Кирилла, хотя отзывались о нем хорошо, это настораживает. «Да, мы благородные, не стали стучать ментам поганым, но лезть из кожи вон, чтобы спасти убийцу, все-таки не будем». Увы, слишком уж активная деятельность по выявлению и искоренению инакомыслия привела к тому, что у большинства серьезно искажено представление о своем гражданском долге. Одни самозабвенно доносят на ближнего, даже если он не в ту сторону чихнул, а другие — наоборот». Для них сообщить любую информацию правоохранительным органам означает совершить предательство. Скорее всего, приятели Кирилла как раз из вторых. Не донесли на товарища, греха на душу не взяли, а дальше менты проклятые пусть сами выкручиваются. «Как-то неубедительно!» — фыркнула девушка. Ирина помнила, что зовут ее Наталья, а вот отчество вылетело из головы. Какое-то простое. «Что вы имеете в виду?» скинулась Надежда Георгиевна. «Ну, неубедительно это все. Слишком стертая симптоматика для того, чтобы поставить правильный диагноз. Хоть вот эту заколку возьмите. Да, нашли под диваном, ну и что? Мало ли таких заколок?» «Представьте, мало», сказала Ирина. «У нас есть заключение, что данный зажим в Советский Союз не импортировался. И, кстати, изготовлена заколка кустарным способом, а не фабричным, поэтому в мире их немного». Вероятность того, что две одинаковые заколки из партии в 100 экземпляров совершенно разными путями попали к жертве и к подозреваемому в ее убийстве, это, извините, такая казуистика, что во сне не приснится. «И все-таки оно могло произойти?» Наталья с незапомнившимся отчеством мазартно улыбнулась. «Знаете, у нас в медицине такое, что во сне не приснится, случается минимум через день, то по а то по нечетным». «Слушайте, но тут действительно как-то все бледно получается. Ну да, редкая заколка, но не какой-нибудь там фаберже с личным клеймом мастера и номером изделия. Но бабка опознала, так может, этот мостовой просто мимо шел. Она же не видела, как он нож втыкал в бедную девушку. А все остальное – просто домыслы». Бабкин поёрзал на стуле, принимая величественную позу и откашлялся. «До вашего сведения девушка, несомненно, довели, что вы обладаете равными правами с судьей», — процедил он. «Но все же не будем забывать, квот лицет йови нон лицет бови». «Я учила латынь в медицинском институте, так что вы меня сейчас вот нисколечко не поразили». Ирина отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «И тем не менее помните об этом. Что бы вы сказали, если бы мы с Ириной Андреевной пришли к вам в больницу и начали бы ставить диагнозы, не имея для этого специальной подготовки?» «Да дело-то не в том, у кого какая подготовка, а данных для интерпретации мало. Ни одного патагномоничного симптома, то есть, простите, доказательства». Ирине стало интересно. «Простите, что вы сказали?» Патагномоничный – это симптом, однозначно описывающий определенную болезнь, основание для постановки диагноза. Например, свободный газ в брюшной полости при перфорации или затылочные лимфоузлы при краснухе. У вас это, наверное, когда на одежде подозреваемого находит кровь жертвы или орудие преступления он под кроватью прячет. Одним словом, что-то такое весомое и однозначное. Тут Надежда Георгиевна расправила складки своего жабо и постучала по столу кончиком шариковой ручки. Ирина с восторгом заметила, что дама положила перед собой тетрадь в 48 листов и даже сделала в ней несколько записей. Вот что значит ответственный подход. «Вам не кажется, моя дорогая, что вы слишком свободно тут распоряжаетесь?» Голос Надежды Георгиевны был поучительски тверд. «Мы находимся в суде, а не на кухне, и в первую очередь должны соблюдать регламент». «Да чтоб ты провалилась, стерва!» — мысленно чертыхнулась серина и встала. «Позволит она тут кому-то стучать по столу, ага. Сейчас разбежалась». «Распорядительное заседание?» — сказала она громко. это важная гарантия проверки надлежащей подготовки к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела. Сегодня никто не спрашивает нас о виновности подсудимого. Мы должны решить только одно, готовы ли мы его судить. Мне представляется, что готовы. Да, вы правы, доказательная база довольно скромная, но вам, докторам, Тоже приходится ставить диагноз при стертой и назначать лечение. Вы же не сидите, не ждете, пока больной умрет и вскрытие все покажет. Так и нам бывает необходимо действовать в сумерках сомнений, а иначе мы придавали бы правосудию только самых тупых, ленивых и беззаботных преступников. Я знаю, что поставить правильный диагноз иногда бывает очень сложно. И даже когда сделаны все анализы, могут оставаться сомнения. Я не призываю вас прямо сейчас эти сомнения разрешить. Давайте просто удостоверимся, что у нас есть результаты всех анализов». Другими словами, информация по делу собрана вся. «А как мы поймем, вся или не вся?» — спросила Наталья. Надежда Георгиевна тут же осуждающе покачала головой и одарила Ирину преданным взглядом отличницы. «Хорошо». «Давайте пойдем от противного». Ирина была сама любезность. «Доказательств мало, поэтому мы отправляем дело на доследование. Чего мы этим добьемся? Какие вопросы разрешим? Какую соберем новую информацию? Обыски все проведены, возможные свидетели опрошены, доказательства исследованы, обвиняемый допрошен вдоль и поперек». Допустим, он показал бы, что в момент убийства одной из девушек лежал в больнице, а следователь не проверил бы эту информацию, не приобщил к делу справку из стационара, тогда да, был бы прямой резон вернуть дело. Или пресловутая заколка. Не провели бы товароведческую экспертизу, так сомневались бы, а вдруг действительно другая девушка потеряла? Вдруг такие заколки в каждом киоске «Союз печати» продаются?» Но благодаря качественно проведенному дознанию мы знаем, это не так. Чем еще может нас порадовать следствие? А, Аркадий Васильевич, есть у вас идеи, как у помощника прокурора?» Бабкин надулся и ничего не ответил. «Или вы, Сергей Борисович?» Ирина не удержалась, подмигнула Полохову. «Может, вы порадуете?» «Что ж, нет так нет. Послушайте, не все так страшно. Сейчас забудьте обо всем, что вам сказали». Есть у нас такой принцип – непосредственность восприятия, поэтому завтра мы с вами начнем сами исследовать все доказательства и улики, будто заново. Если у нас появятся вопросы, мы всегда сможем вызвать новых свидетелей, назначить дополнительные экспертизы, а если так и не придем к единому мнению, то отправим дело на доследование. С улыбкой заметив, что народные заседатели обладают равными правами с судьей, в том числе и в ее кабинете, Ирина предложила Бойкой Наталье приготовить кофе, а сама постучалась к Валерию. Официально доложить об успешном проведенном заседании. А на самом деле Ирина не видела его сегодня и соскучилась по обещаниям скорой счастливой совместной жизни. Она подергала дверь. Заперто. Странно. Секретарь со стервенением, передернув каретку «Оптимы», бросила, что у Валерия Игнатьевич сегодняшнего дня на больничном. И странно, что Ирина Андреевна до сих пор этого не заметила. Вот как? Спасибо. Мысль, что здоровье Валерия в опасности, пришла к ней только перед зеркалом в туалете. Непонятная какая-то болезнь. Вчера вечером он уходил от нее в полном порядке. Что же такое с ним произошло? Ирина поправила выбившийся из прически локон и внимательно всмотрелась в свое отражение, селись понять, почему ей совсем не страшно за любовника. Она же любит его, значит, должна, вопреки логике, волноваться и впадать в отчаяние. А вот ни капельки, только тупая досада и горечь от того, что она не жена и не может быть рядом с больным мужем. Как это несправедливо, что за ним ухаживает та, другая, ненужная и опостылившая. Ее не любят, с ней не о чем говорить, но именно она подает чай, следит, чтобы муж не забыл принять таблетки, и только ей позволено спросить, ну что с ним, доктор? Ирина скрипнула зубами. «Вообще-то Валерий мог бы ей в кабинет позвонить, даже в присутствии жены. Все равно телефон запараллелен. Два слова сказать, мол, как вы там готовитесь к важнейшему процессу без меня, дорогая Ирина Андреевна. Я тут немного прихворнул, но все под контролем. Он же должен понимать, что она сходит с ума от беспокойства». «Только вот не сходится что-то», — вздохнула Ирина. «Если бы что-то серьезное случилось, весь суд стоял бы на ушах». Волноваться за Валерия и всем любящим сердцем желать ему выздоровления мешала одна довольно пакостная мыслишка. Возлюбленный, настоящий богатырь, никогда не бравший бюллетень, вдруг свалился именно в день начала процесса над мостовым, ни раньше, ни позже. Совпадение? Скорее всего. Да, ночью проявились симптомы гриппа или давление подскочило. О других вариантах, например, о том, что больничный лист в день начала сложного процесса — это прекрасное оправдание, если что-то пойдет не так, думать очень не хочется. Войдя к себе в кабинет, она очутилась в эпицентре свары. Надо же, вода в банке еще холодная, а женщины достигли точки кипения. «А я вам говорю, надо их всех сажать!» — вещала Надежда Георгиевна словно с трибуны. «За растление или за что похуже? Запрещать и сажать. А лучше публично выпороть с десяточек этих охламонов. Остальные мигом заткнутся. Ниже травы тише воды станут». «Ну и что хорошего?» — фыркнула Наташа. «Бедный мостовой», — вздохнула Ирина и с любопытством поглядела на роскошную жестяную банку, которую Наташа держала в руках. «Ну и кофе». Такого даже в заказах никогда не бывает. «Что хорошего?» — не унималась Надежда Георгиевна. «А то, что у них каждая песня — идеологическая диверсия или что похуже. Говно свое вливают нашим детям в головы. Те уши растопырили, а мы бездействуем». «Идеологическая диверсия — это думать, что люди сами не способны отличить говна от пирога», — засмеялась Наташа. «Кофе будете?» «Нет уж, спасибо, сами пейте». процедила Надежда Георгиевна. «Я педагог и точно знаю, что детский ум надо направлять». «Допустим. Но ребенок способен отличить плохую песню от хорошей». Ирина примирительно улыбнулась. «Да, это верно. У детей обычно хороший вкус. Во всяком случае, фальшь они точно чувствуют лучше». «Ну а я о чем?» Вода, наконец, забурлила, и Наташа, насыпав в Иринину чашку из удивительной банки странный порошок, похожий не на пыль, а на очень мелкий гравий, ловко налила кипятку. Поблагодарив, Ирина взяла чашку и с наслаждением вдохнула ароматный порог. «Это даже бесхозяйственность продолжала Наташа. «Ну, смотрите, сейчас столько денег народных тратится на подавление рок-движения!» Это только расходы, прибыли – ноль. А если бы вы их выпустили из-под пресса, во-первых, сразу сколько человеческого ресурса в КГБ освободилось бы, а во-вторых, легальные концерты и записи принесут огромную прибыль, деньги рекой потекут. Кому плохо-то от этого? То есть вы хотите, чтобы наш эфир наводнили какие-то уроды, исполняющие ужасную музыку с кошмарными стихами опаснейшего содержания? Так в этом и суть. Исчезнет обаяние запретного плода. Люди послушают, да и скажут. Знаешь, друг, голоса у тебя нет, мелодия противная, слова дурацкие. А что мы хреново живем, так это мы и без тебя знаем. Станем мы еще деньги за твои пластинки платить, ага, сейчас. А нет прибыли, нет исполнителя. Нельзя же все мерить на деньги, взвелась Надежда Георгиевна. А вот и можно, и даже нужно. Когда все начинают мерить на деньги, только тогда и начинается свобода. «Когда уж эти спорщицы уметутся?» — с тоской подумала Ирина. «Господи, как хорошо с работягами! Посудили и свалили. А педагоги и прочая интеллигенция всю душу вытрясут. ну вот ты, директор школы, взрослая баба, дома муж тебя ждет. Роскошь по нынешним временам. Так мчись скорее к нему. Но нет, будешь до упора молодое поколение просвещать». «Вы рассуждаете, как антисоветчица!» — припечатала Надежда Георгиевна. — Вы зато советчица. — Не надо мне хамить, девушка. А не надо совать свои ценные указания во все места, куда вас не просят. Конечно, нельзя все мерить на деньги. Нет. Иначе что ж получится? Кто угодно может пролезть и заработать. Какой-нибудь дурачок с улицы, у которого ни мама, ни папы и который еще тысячу задниц не нацеловал на пути к успеху. А вдруг он мой кусок отберет? О, боже, нет! Вы передергиваете. «Да что вы! А вы посмотрите вокруг, возьмите хоть искусство, хоть науку, хоть производство. Допустим, профессор Попов изобрел радио, так сразу ему... «А кто ты такой, Попов, чтобы изобретать радио? Тут академики сидят, ничего им в голову не приходит, а тут ты со своей фигней лезешь. Ты, может, лауреат или член партии? Нет? Ну так и пошел нахер, без тебя умные люди разберутся». Пряча улыбку, Ирина отпила глоточек восхитительно вкусного кофе. За это угощение она готова была простить Наташе ее болтливость. «Вы несете чушь! Хотела бы, но нет! Ну вот представьте, вас вдруг посетила гениальная идея, а я доктор наук, директор института, сын директора института. Создал тупую классификацию, которую студенты плачут, а выучить не могут. Ты придумал марксистско-ленинское обоснование аппендицита. Или я вообще ничего не придумал, но написал 500 страниц какого-то бреда. А поскольку женат на дочке академика, то этот мой бред рекомендовали в качестве учебника для всех вузов страны. А я ничего не изобрел. ничей не ни сын и вообще не женат. Но зато член партии с 20 лет. Тесно сотрудничаю с КГБ, разоблачил кучу врагов и вас разоблачу, если не станете меня повышать по карьерной лестнице. Зачем нам ваша идея? Это вас в аспирантуру устраивай. А мы уже место нужным людям обещали. Потом ученую степень вам присваивай. А у нас зять до сих пор в кандидатах ходит. Да и вообще... «Сейчас мы вас пригреем, а потом вас, не дай бог, еще одна идея посетит. Так вы и до академика дорастете, и нас от кормушки оттесните. Нет уж, идите-ка вы лесом. А идею, кстати, оставьте. Она потом нам самим в голову придет. У вас она, знаете ли, какая-то вредная, идеологически чуждая, а мы ее в корыце плагиата простернем, и будет самое то. Какие глупости! Вы рассуждаете, как обиженный ребенок, которому не дают играть со спичками». «Вы хотите, чтобы народные деньги тратились на изучение всяких сомнительных гипотез и утопических проектов, и чтобы у нас, как на Западе, порождение больного разума считалось искусством?» Наташа улыбнулась. «Народные деньги у нас много на что тратится, но я о другом. На Западе один критерий. А можно ли на этом заработать? И жажда наживы – это более прогрессивная и результативная сила, чем жажда удержаться у корыта». Плохо, когда идеология становится ключом к жизненным благам. Все же богатство должно зависеть только от труда и немножко от удачи, а не от образа мыслей. Как там Маркс говорил, товар – деньги – товар? А у нас идеология – благо, идеология, а товара-то и нету. Надежда Георгиевна поднялась и, поджав губы, стала надевать каракулевую шубу, больше похожую на шкаф с рукавами. «Наконец-то!» — вздохнула Ирина и тоже хотела встать, но директор школы не удержалась, выпустила парфянскую стрелу. «Я шокирована, что мне пришлось выслушивать все эти антисоветские гадости. И где? В народном суде!» — Надежда Георгиевна развела руками. «Не понимаю, как вам, девушка, доверили роль народного заседателя с вашими-то взглядами. Но того, что судья, которая обязана быть безупречна с точки зрения морали и нравственности, не остановила этот поток клеветы, я тем более не могу понять. Я вижу, что у вас, девушка, душа отравлена западными ценностями. Вы мечтаете только о деньгах и успехе, и ради этого готовы напропалую чернить нашу действительность. «С вами все понятно, но вот ваша, товарищ судья, безучастность для меня просто оскорбительна. Советую вам хорошенько подумать, имеете ли вы право терпеть антисоветские разглагольствования в своем присутствии». С этими словами директор школы гордо удалилась. «А таз вообще?» — Ирина прижала кончики пальцев к вискам. «Зачем вы действительно затеяли этот разговор?» Простите, но она сказала, что неважно, виноват мостовой или нет. Его все равно надо расстрелять, чтобы другим было неповадно расстрелять детские души. Вот я и пыталась как-то переубедить эту Мегеру. Пока один ноль в ее пользу. Сухо сказала Ирина, поднимаясь. Спасибо за кофе, очень вкусно. Не за что. Вы простите, что не сдержалась и невольно вас подставила, но, ей-богу, накипела. У нас один доктор, знаете, настоящий гений, второй пирогов, а его прямо за человека не считают. Бывает, но все же не нужно этих провокаций. Они вышли в упустевший коридор. Ирина достала ключи и секунду помедлила, прежде чем запирать кабинет. Вдруг звонок от Валерия раздастся именно сейчас. Но телефон молчал, и они с Наташей пошли к выходу под мерное гудение ламп дневного света.